Глава девятая. Суперэтносы. Реальность суперэтноса Франки. Суперэтносом мы называем группу этносов, одновременно возникших в определенном регионе, взаимосвязанных экономическим, идеологическим и политическим общением, что отнюдь не исключает военных столкновений между ними. Однако в отличие от столкновений на суперэтническом уровне, когда войны приводят к истреблению или порабощению, например, контакт европейцев с аборигенами Америки в 16-19 веках, Войны внутри суперэтноса ведут лишь к достижению временного преобладания, например, гвельфы и гибеллины в средневековой Европе или усобицы древнерусских князей при стремлении к компромиссу. Подобно этносу, суперэтнос в лице своих представителей противопоставляет себя всем прочим суперэтносам, но в отличие от этноса, суперэтнос не способен к дивергенции. Суперэтнос определяется не размером, не мощью, а исключительно степенью межэтнической близости. Я прошу временно принять этот тезис без доказательства, обещая таковое в конце книги. На первый взгляд это кажется странным, ибо непонятно, откуда же появляются суперэтносы. Очевидно, характер их возникновения иной, нежели у этносов и тем более субэтнических целостностей. Но если так то необходимо предположить, что загадка происхождения этносов потому и не была решена, что ее решение лежит на порядок выше. И, следовательно, зримый и ощущаемый нами феномен этноса того или другого всегда лишь вариант суперэтноса, в который он входит как элемент мозаичной системной целостности, подобно тому, как колонна, Или кариотида входит в целостность дворца, хотя кариотиду можно рассмотреть, стоя рядом с нею, а дворец целиком обозрим только с большого расстояния. Однако без одной кариотиды дворец продолжает функционировать, а статуя при этом превращается в лучшем случае в музейный экспонат, а в худшем — в строительный мусор. Поясним это на примерах из истории. Суперэтническое единство реально не менее субэтнического. Французский этнос уже в начале Средневековья входит в целостность, включавшую в себя католические страны Европы, часть населения которых была арианской бургунды или языческой фризы. Но такие детали в то время никого не волновали. Объединенную карлингами территорию населяли две большие этнические группы — германо-языческие тефтоны и латиноязычные волохи. При внуках Карла Великого эти этносы заставили своих государей разорвать железный обруч империи, и в битве при Фонтане В 841 году достигли своей цели. Карл Лысый и Людовик Немецкий в 842 году в Страсбурге поклялись отстаивать разделение империи по нациям. Но это было дробление в первом приближении. От королевства западных франков отделились Британь, Аквитания и Прованс, а крошечная Франция располагалась между Маасом и Луарой. Эта территориальная революция закончилась тем, что законная Тевтонская династия Каролингов была свергнута в самом Париже, где в 895 году воцарился граф Эд, сын Роберта Анжуйского. Сноска. Тьерри. Избранные сочинения. Страницы 244-247. Сто лет боролись каролинги против распадения своей страны, но этносы, возникшие на базе широкого спектра смещений, упорно отказывали им в покорности. Вследствие феодальной революции, закончившейся в X веке, западная Европа распалась политически, но продолжала выступать как суперэтническая целостность, противопоставлявшая себя мусульманам, арабам, православным, грекам и ирландцам, а также язычникам, славянам и норманнам. Впоследствии она расширилась, поглотив путем обращения в католичество англосаксов, потом западных славян, скандинавов и венгров. Этническая мозаичность не препятствовала развитию суперэтноса. Зарождение суперэтноса – Византия. Второй пример. В Средиземноморье в древности существовала единая эллинистическая культура в процессе развития, включившая в себя Лациум и финикийские города.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 Своих богов Эллины и римляне уже несколько веков считали литературными образами, сохранив их культ как государственную традицию, а в быту руководствовались многочисленными приметами. Новые проповедники и неофиты с полной уверенностью считали реальностью и на бытие, и готовились к потусторонней жизни. Относясь лояльно к римскому правительству, они отказывались признавать его божественную природу и не поклонялись статуям императоров, хотя это часто стоило им жизни. Нюансы их поведения не ломали структуры общества, но из этнической целостности новые люди выпадали и вызывали жгучую ненависть городских низов, требовавших их уничтожения, исходя из принципа отрицания права на несходство. Считать, что причиной возникшей неприязни была разница в убеждениях, неправильно, ибо у необразованных язычников в это время никаких стойких и четких убеждений не было, а у людей нового склада они были многообразны. Но почему-то с Митрой, Исидой, кибелой Гелиосом, Эллиной и Римляне не ссорились, делая исключение только для Христа. Очевидно, вынести за скобки следует не идеологический или политический признак, а этнологический, то есть поведенческий, который для эллинистической культуры был действительно новым и непривычным. Как известно, новая целостность победила, несмотря на огромные потери. Исчезли гностики, рассеялись по миру манихеи, замкнулись в узкую общину маркианиты, впоследствии павликиане. Только христианская церковь оказалась жизнеспособной и породила целостность, не имевшую самоназвания. Условно мы ее будем называть византийской или ортодоксально-христианской. На базе ранней христианской общины, разросшейся в V веке до предела всей Римской империи и ряда соседних стран, Создан этнос, называвший себя старым словом Ромеи. С 5 века по 10. В православии были обращены болгары, сербы, венгры, чехи, русские и аланы. И тогда создалась суперэтническая культурная целостность православного мира, сломленная в 13 веке ударами извне, франками турками и монголами. Сноска. Франками в XIII веке на Ближнем Востоке называли всех западноевропейцев конец сноски. В XIV веке православная традиция воскресла в связи с возникновением великорусского народа. Но считать Московскую Русь – Культурной периферии Византии нельзя, ибо сильные местные традиции сделали из Руси самостоятельную целостность. И ведь вот что важно. Течение, отколовшееся от Вселенской Церкви в V веке, Нестариане и монофизиты, несмотря на то, что их прокляли на вселенских соборах, продолжали ощущать свою общность с православными, а простой церковный раскол 1054 года, когда спорящие стороны не объявили противников еретиками, оформил уже происшедший разлом единой суперэтнической целостности. Католичество стало новой структурой системы христианского мира. Ареал католической Европы отличался от византийского ареала по характеру поведения населявших его людей. В Западной Европе возникли средневековые так называемые нации, из которых выросли современные нации, рыцарство, городские коммуны и все то, что отличает европейский от прочих суперэтносов мира. Но и после раскола 1054 года догмат христианства остался прежним, значит, дело не в нем, и история религии лишь отражает как чуткий индикатор глубинные процессы как социальной, так и этнической истории. Надлом суперэтноса арабы 7-10 веков Арабы. Народ древний настолько, что к началу нашей эры былое ощущение этнического единства утратилось. Наиболее образованные арабы жили либо в Византийской Сирии, либо в Иранском Ираке, участвуя в политической и культурной жизни этих империй. О происхождении древних арабов свидетельствуют только легенды в книге «Бытия» а исторически зафиксировано, что в течение почти тысячелетия в Аравии жили разрозненные племена бедуинов и садоводов, попутно занимавшиеся торговлей и не имевшие даже общего самоназвания. Их быт и родоплеменной строй преимущественно определялись натуральным хозяйством и, следовательно, ландшафтом населяемой ими страны. Никаких тенденций к объединению – Не возникало. Боеспособность арабов была на самом низком уровне, и поэтому до VII века Аравия была полем соперничества трех соседних стран Римской империи, Парфяно-Сасанитского Ирана и Абиссинии Аксум. В самой Аравии наиболее активными и резистентными были иудейские общины Хиджаса и Йемена. В шестом веке нашей эры во всей Аравии наблюдается внезапный подъем поэзии, что следует рассматривать как модус активизации. Надо ли доказывать, что без порыва страсти сочинить хорошие стихи невозможно? В седьмом веке выступил Мухаммед с проповедью «Строгого единобожия» и, образовав вокруг себя небольшую группу фанатичных, волевых, безумно храбрых последователей, первым делом уничтожил поэтов как своих конкурентов. Члены мусульманской общины порывали былые родовые связи, образуя новый особый коллектив, который, так же как и византийский, имел конфессиальную доминанту и этногенетическую природу, ибо Мухаммед объявил, что мусульманин не может быть рабом и принял в свою общину тех рабов, которые произнесли формулу ислама. Пропаганде новой веры также предшествовал инкубационный период накопления этнической энергии. Создавшаяся консорция превратилась в субэтнос еще при жизни Мухаммеда и Абу Бекра. Разросшись от нескольких десятков человек до нескольких десятков тысяч, мусульманский субэтнос завоевал всю Аравию и навязал арабам догму единобожия. Индифферентные мекканские купцы и бедуины пустынь предпочли смерти или рабству лицемерное обращение в ислам. Так создался новый этнос с измененным стереотипом поведения, но с самоназванием – арабы. Используя силы покоренных и внешне обращенных в ислам, второй халиф Омар, покорил Сирию, Египет и Персию, но уже при третьем халифе Османе псевдообращенные проникли на высшие должности в новом государстве и использовали религиозный порыв первоначального коллектива в целях личного обогащения. «Ревнители веры убили Османа». Но это вызвало взрыв негодования среди тех, кто не был фанатиком, и возникла междуусобная борьба между другом пророка Али и сыном его врага, Муавией, в которой псевдомусульмане одержали победу. Однако они не изменили политики и официальные идеологии и продолжили завоевание под лозунгами ислама. «Держава потомков Муавии» Амеядов выбрала в себя не только арабские, но и сирийские, иранские, сагдийские, испанские, африканские, кавказские и многие другие элементы, распространившись от Атлантического океана до Инда. Арабы навязали разноэтническому населению халифата свой язык и свою духовную культуру – ислам. Большинство покоренных народов стало арабоязычным, а там, где удержался свой язык, например, в Персии, больше половины слов литературного языка – арабские. Но уже в X веке халифат распался на отдельной области, совпадавшие с племенными ареалами – Идрисидов 789-926 годы, Рустамидов 777-909 и Зиридов 972-1152 годы поддержали Берберы, Буидов 932-1062, Гилянские и Дейлемские горцы, Саманидов. 819-999 годы, таджики и так далее. Даже сами арабы разделились. Испанские арабы — Подняли зеленое знамя омеядов, иракские черное знамя абассидов, египетские белое знамя фатимидов, а бахрейнские племена бедуинов создали сначала общину, а потом государство карматов, и все они фактически обособились в отдельные этносы, враждебные друг другу. Короче, с халифатом в IX-X веках произошло то же, что случилось с империей Карла Великого. Живые силы этносов разорвали железный обруч империи как христианской, так и мусульманской, подобно тому, как трава взламывает асфальт. Но политическое разделение ни там, ни тут не нарушило суперэтнического единства – отразившегося в известном сходстве некоторых элементов культуры и литературного языка арабского и латинского. Мусульманский суперэтнос оказался гораздо жизнеспособнее, нежели породивший его арабский этнос. Уже в XI-XII веках идею халифата отстаивали туркмены-сельджуки, а в XIII веке купленные на невольничьих базарах и зачисленные в армию куманы, половцы и суданские негры. Инерция системы, созданной сподвижниками Мухаммеда, оказалась грандиозной. Теперь поставим вопрос. Можно ли считать религиозную концепцию доминантой описанного процесса? Как внешнее проявление, несомненно, но внутреннее, по содержанию, дело обстоит сложнее. Карматство по своим философским концепциям отличается от ислама гораздо больше, чем христианство или даже иудаизм. И тем не менее оно лежит в рамках не только суперэтнической конструкции мусульманской культуры, но даже внутри собственно арабского этноса. Сноска. Бертель. Насир Ихасров и Исмаилизм. Москва, 1959 год. Страницы. 202-247. Конец сноски. Турецкие наемники и марокканские головорезы меньше всего думали о религии, и все же только они в XI веке своими саблями поддерживали суннитское правоверие. Вспомним, что Мухаммеду предшествовала плеяда арабских поэтов, язычников, христиан, иудеев, так что расцвет поэзии явился начальным звеном описанного процесса, равно как и развитие посреднической торговли, охота за неграми для продажи их в рабство и кондотьерства племенных вождей однако доминантой всего процесса образования арабского этноса, а в суперэтническом смысле всей мусульманской культуры, явился все-таки Мухамедом зачатый ислам, для которого предшествовавшая эпоха расцвета арабской поэзии оказалась подходящей почвой. Ислам как символ – стал объектом фанатического самоутверждения и способом введения единообразия. Обычное при бурном наступлении новой религиозной системы появления в качестве своего рода неизбежных антитез различных ересей и модификаций религиозно-идеологического содержания лишь стимулировало бурность протекания основного процесса. Далее, как в пределах собственно арабского этноса, так и суперэтнической культуры, развелась многообразная интеллектуальная жизнь, приведшая к расцвету науки, и искусства, своеобразных форм быта. Описанный процесс служит примером формирования суперэтноса, внешне характеризующегося религиозно-идеологической доминантой. Такие целостности давно известны науке, иногда их называют культурными типами, иногда цивилизациями. К X веку энергия арабо-мусульманского этноса иссякла, несмотря на то, что экономика расцвела, социальные отношения нормализовались, а философия, литература, география, медицина именно в эту эпоху дали максимальное количество шедевров. Арабы из воинов превратились в поэтов, ученых и дипломатов. Они создали блестящий стиль в архитектуре, построили города с базарами и школами, наладили ирригацию и вырастили прекрасные сады, обеспечившие пищей растущее население. Но защищать себя от врагов арабы разучились. Вместо эпохи завоеваний настала пора потерь. Французские нормандцы отняли у мусульман Сицилию, астурийские горцы захватили Центральную Испанию и превратили ее в страну-замка, в Кастилию. Византийцы вернули Сирию, кроме Дамаска. Грузины освободили Тифлис от арабского гарнизона. За спасением пришлось обращаться к туркменам, Берберам и Туарегам. Эти выручили. В XI веке аль Альмаравиды отогнали испанцев на север, а сельджуки подчинили Армению и Малую Азию. Однако пришельцы защищали не этнос арабов, которых они в грош не ставили, а суперэтнос – мир ислама, ибо сейчас последний стал для них этнокультурной доминантой. Сноском. Ныне арабами называют население Ближнего Востока, говорящее на арабском языке. Это неправильно. Большая часть населения Сирии, Ирана и Северной Африки – смесь древних этносов в зоне контакта. Потомки истинных арабов – бедуины Саудовской Аравии. Конец сноски. Среднеазиатские тюрки, суданские негры и дикие курды, входя в структуру распадающегося халифата, усваивали принятые там нравы, обычаи, воззрения и тому подобное, становясь продолжателями дела общины, созданной Мухаммедом. Именно эти народы остановили натиск крестоносцев. При всем этом оставалась культура. Произведение рук человеческих, не имеющие саморазвития и способные только разрушаться. Но разрушение шло медленно, а очарование этой культуры охватывало все новые области в Африке, Индии, на Малайском архипелаге и в Китае. Там эта культура, на тысячу лет пережившая подъем этноса, ее породившего, существует поныне. Эта культура, восприняв в x 12 веках столь большое количество чуждых ей элементов, привнесенных инкорпорированными этносами, изменила свой облик и породила новые формы, причудливые до чудовищности. Мусульмане, этнически чуждые арабам, становились шиитами, исмаилитами, суфиями или исповедниками учений внешне правоверных, а по сути оригинальных и далеких от первоначального мира ощущения сподвижников Мухаммеда и первых халифов. А так как в эту эпоху этнические разногласия облекались в конфессиальные формы, то, идя обратным ходом от культуры к этногенезу, можно вскрыть и охарактеризовать этнические контакты любого суперэтноса, например, Срединной Азии и Дальнего Востока. Этой сложной проблеме будет посвящен особый экскурс, когда автор с читателем овладеют еще несколькими приемами этнологической методики. Все приведенные примеры показывают, что суперэтносы не условные конструкции историков, а целостности не менее реальные, чем этносы, хотя и имеющие некоторые особенности, которым мы уделим внимание далее. Итак, мы можем констатировать, что суперэтнос, подобно этносу, системная целостность, стоящая на порядок выше этноса. Возможно, существование еще более высокой формы целостности, гиперэтнической, то есть образованной несколькими суперэтносами, противопоставившей себя другой группе. Однако это обычно... Эфемеры и исследование этого уровня для наших целей не нужно.